Глава 18. Проникнуть в город оказалось просто, учитывая с одной положения и войну на пороге, разгильдяйство купцов вызывало презрение у привыкших к порядку и дисциплине среди солдат Алей. Неспешное протекание блокады залива, бездействие жрецов и опасение потерять отставающий след вынудили двоигарцев сменить тактику. Ожидать, сидя в море, в стороне от основных событий, не в характере одной из досвалён. И Алей рискнула отдала команду на высадку. Нашли подходящее место на Шипках, перебрались на берег. 10 отборных воинов, 10 лучших бойцов из её личной стражи. Дальше проще. Добравшись до ближайшего городка, что вызобили и раскинулись на берегу залива вольных торговцев, отряд разбился на мелкие группы по 2-3 человека. Затем спокойно нанелись охранниками в караваны, направляющиеся в Хорс. Таким образом, Без труда проникли за стены осаждённого города. Правда, на воротах пришлось немного понервничать. Торговцы поставили у каждого въезда проверяющих с амулетами. Но быстро выяснилось, что искали они людей, в чью ауры вплетены вкрапления божественных сил благословения или проклятия. Спорный метод защиты от лазутчиков, ведь святоши могли нанять посторонний люд, не имеющий отношения к шахсту Насхару. Двегарцев и вовсе не вычислить. Никто из тёмных, будучи в здравом уме, никогда не позволит воздействовать на себя паразитам эфира. После заселения в трактирах начались поиски, и уже на второй день один из солдат докладывал об аптеке на неприметной улочке в центральном районе, где появился новый хозяин. К сожалению, что либо предпринять не успели. Именно в это время у жрицов иссякло терпение, и начался штурм. Аля увидела в этом прекрасную возможность в суматохе схватить мелкого паганца и незаметно уйти из города. Однако проблемы начались ещё на стадии подготовки. Во-первых, прямо в разгар приступа щенок не нашёл ничего лучшего, как выйти в город, вместо того, чтобы сидеть в своей сырой аптеке под охраной городских стражников. Представленный наблюдатель почти сразу потерял его в бегущих толпах горожан. И во-вторых, что особенно плохо, святое воинство демонстрировало неприятные успехи в штурме, за короткое время продвинувшись далеко в глубину укреплений защитников Хорса. Что спровоцировало среди местного населения небывалый всплеск паники? Народ испуганно метался по улицам, не зная, куда бежать и как спасаться. Чтобы выйти из гостиницы, пришлось буквально прорубаться сквозь средне безумного стада. Дикий страх проник в каждого жителя, ведь никогда раньше ещё столица Нигачантов не подвергалась столь серьёзному нападению. Овцы, тупые, трусливые овцы. Глядя через окно гостиницы на втором этаже, Оля презрительно наблюдала, как людская масса течёт по мостовой, сталкивается на пересечении дорог, перемешивается и расходится беспорядочными волнами обратно. Девушка полностью отодвинула занавески, чтобы лучше видеть происходящее. Они хоть понимают, куда бегут и зачем? промолвила она негромко, словно разговаривая сама с собой. Вряд ли до этого стоявший в центре комнаты Витольд сделал шаг к другому окну. Наполняя свою жизнь суетой, простые люди спасаются от страхов повседневного бытия. Так им кажется, что они не букашки, наполненные никчёмными мечтами и желаниями, а кто-то более достойный и лучший. Олеся с интересом повернулась к воину. Было необычно услышать подтверждение собственным мыслям из уст бравого гвардейца, привыкшего думать более прямолинейно. Ты прав. Людишки бегут не для того, чтобы добраться из одного места в другое, а в тщетных попытках избежать своих страхов. Если бы у кого-нибудь из них хватило ума остановиться и подумать, то он бы понял, насколько бесполезны его усилия. Она отступила от окна, оставляя за стеклом волнующееся море хорстцев. Удалось что-нибудь выяснить? Голова командира стражи качнулась в отрицании. «Простите, моя госпожа, пока что ничего нового. Мальчишка бесследно исчез. Очень трудно проводить поиски в таких обстоятельствах». Оля бросила рассеянный взгляд на улицу, молчаливо признавая правоту подчиненного. Найти одного человека в многолюдном городе во время войны и впрямь почти невозможно. Может, удастся определить хотя бы примерно район его нахождения? неуверенно сказал Витольд, намекая на применение магии. Заклятия поиска. Хм. Идея интересная и крайне заманчивая, чего уж скрывать. Однако подобные чары несли с собой большие риски. Если кто-то из местных магов или боевых жрецов почувствует магию Дуигара, а так скорее всего и будет, так как придётся накрывать большую по размерам площадь, то неизвестно, какую это вызовет реакцию. Скорее всего, чары попытаются ослабить в обратном порядке, добравшись до источника раскинутой поисковой сети. И тогда придётся уходить, потому как участвовать в боевых действиях не входило в планы посланников Рода Дессарён. Нет. Использовать сейчас заклинание слишком опасно. Подними мне нужный переполох. Пока о нашем присутствии никому не известно, пусть так и остаётся дальше. Алия решительно рубанула воздух ребром ладони. Снова подошла к окну. Тогда предлагаю отступить. Оставаться в городе с каждой минутой становится всё опаснее. И если нас обнаружат паладины, недоброе окончание повисло в вязкой тишине. Встреча дуигарского отряда с цепными псами Шастунасхара ничем хорошим не закончится ни для первых, ни для вторых. Святош, конечно, больше, но воины досвали он кое-что стоит. Схватка будет жаркая, кровопролитная. Вероятнее всего, их уничтожат, но и жреческих тварей полежит немало. Другой вопрос, что задание старейшины после этого выполнить не удастся. Они прибыли сюда не воевать, а искать мальчишку ставшего вместивищем для энергии немуранского свитка. Грохот за стеклом заставил вновь обратить внимание на улицу. Огромный дирижабль рухнул на землю, врезавшись в одно из городских зданий. Вверх рванул столб зеленого пламени. Последовал еще один взрыв. Огонь взметнулся в форме уродливого цветка. Аллея прикрыла глаза. Падение неуклюжей летающей поделки произошло через несколько домов от их гостиницы. «Идиоты!» — в сердцах ругнулась девушка. А если бы эта отрыжка пьяного осла врезалась сюда, по спине произвольно пробежал холодок. От такого спастись не удастся. То есть, конечно, она скорее всего успеет закрыть себя магическими щитами, но своих людей уберечь не успеет. Я слышал, купцы их применяют против флота жрецов, негромко проронил Витольд, благоразумно делая шаг назад от взбешённой хозяйки. Эти кретины совсем спятили. Так они сожгут город быстрее, чем его возьмут цветоши. Но Аля огневно ударила кулачком по краю подоконника. Успокоилась она быстро. Ещё не хватало тратить нервы на всяких дуралеев, неспособных оценить угрозу от собственных корявых поделок. Воздухоплаватели. Так, кажется, придурки, летающие на дирижаблях себя называют. Кончики губ тёмной колдуни презрительно изогнулись. Рождённые в грязи, не созданы для неба. сказала и мознула раздражённым взглядом по облакам, где проглядывал кусочек порещающего города. Появление баллистатильных не стало сюрпризом для истинной асвалён. Она почуяла приближение источника светлой магии ещё на дальних подходах. Именно тогда, в первый раз, Витоль заговорил об отступлении, не желая связываться с носителями врождённой искры. Алия, разумеется, не согласилась. Бежать сломя голову, не выполнив волю главы рода Став похожими на стадо, что сейчас мечется по улице Обречённого города. Нет, слишком много чести для углютков из Небесной твердыни. Не для того они плыли сюда столько дней, чтобы всё бросить и отказаться от собственных планов. Заметив взгляд госпожи, командир стражи нейтрально заметил. Светляки до сих пор никак не проявили себя в боях. Должно быть, выжидают удобного момента для выступления на стороне победителей. «Сейчас побеждают ублюдки из Шасту-Насхара», — недовольно буркнула Алия. «При всех своих недостатках наши друзья из небесных халуп никогда не пойдут на соглашение со священниками. Я же говорила, скорее всего, купцы каким-то образом сумели заручиться поддержкой блистательных. Вот те и прибыли, когда подопечным стало плохо. Подозреваю, что альянс был заключен давно. Странно, что разведка ни одной из сорока трех семей Дуигара не узнала о сделке». или узнала, но предпочла промолчать, предположил Витольд. Подумав, Аления охотно кивнула. Придержать информацию могли запросто. Интриги между великими семьями допускали и не такие приёмы. В области коварства активно использовались не только во внешней политике, но и во внутренней. "Думаю, пора уходить", снова начал Гвардеец. Алия предостерегающе приподняла указательный палец. Молодая чародейка замерла, словно к чему-то прислушиваясь. "Кажется, ты прав", сказала она, оживая. "Сюда быстро приближаются носители эфирной энергии. Похоже, паладины идут в наступление. Местные маги пытаются их сдержать, но не слишком успешно". Они выскочили из гостиницы как раз перед очередной серией взрывов где-то на юге, собирая людей. "Нам нужны лошади". По улочке катилась березовая марева, пожирая перед собой всё живое. Люди разбегались. Кто не успел, умирал в страшных муках, лица искажённые болью и ужасом. Ещё долго будут сниться в кошмарах тем, кому повезло уцелеть. Несколько городских стражников неуверенно выстроились в цепь, выставив над круглыми щитами листовидные копья. Дураки! Неужели думают, что слабые амулеты спасут от заклятий и боевой молитвы? Живей, потораплила своих аллея. Затем вышла на середину пустой улицы и замерла. Она поняла, что уйти не получится. Дэсвалён вскинула руку, воздух вокруг тонкой ладони замерцал, сгустился, превращаясь в вытянутый овал. "Авера!" повелительно воскликнула чародейка и резким взмахом швырнула призрачную конструкцию в чармы литл жрецов. Короткий полёт, и два колдовских творения встретились. Мария вмигнула, с лёгкостью поглощая серебристый комок света. На секунду показалось, что заклятие святых отцов оказалось более действенным, но уже в следующее мгновение бирюза начала стремительно терять цвет, становясь сначала серой и блёклой, а затем и вовсе наливаясь густой чернотой. На губах Али заиграла насмешливая улыбка. Она видела в структуре вражеских чар разрушительные процессы, недоступные обычному человеческому глазу, и ещё до зримого проявления знала, что одержала в короткой стычке победу. Мырево истончалось, сужалось, пока наконец не превратилось в тонкую струйку дыма, канувшего между булыжниками мостовой. Вот так. Девушка насмешливо встряхнула руки. Ею овладел боевой задор, захотелось найти какого-нибудь жреца и прикончить пухлую крысу особым учительным образом. Подвела шадей, когда-то ворные доспехи воинов скрывали слои грязи и вмятин. Маскировка, чтобы выглядеть бедной и потрёпанной. «Едем!» Алия ловко вскочила в седло. Отряд с места дал в карьер, оставляя позади трупы горожан, разбитые лавки и перевернутые телеги с товаром, опаленные жреческой магией. «Будем пробиваться через портовый район!» Витольд резко кивнул. Его лицо неожиданно заострилось. «Госпожа!» — предостерегающе воскликнул он. Из-за поворота выметнулась группа воинов. Черная и Алая преобладали в их одеждах и броне. Цвета бога войны овирала. Во главе тяжело шагал настоящий гигант. Мощные доспехи отливали багровым золотом. Невероятно крупные руки сжимали огромный молот. Орден меча, последователи кровожадного бога, обожавшего кровь и смерть. Их увидели сразу. Идущий впереди предводитель бешено заревел, скидывая над головой своё оружие. "Во славу Овирала!" Солдаты бросились к всадникам. Алея на секунду заколебалась, не зная, как поступить: принять бой, значит задержаться, ускакать, проявить трусость перед лицом презриваемых фанатиков. Доля промедления стоила отряду одного воина. Из задних рядов набегающих хординцев раздался нестройный залп арбалетов. Большинство болтов ушли в молоко, но сразу два попали по цели. Один задел коня, другой вонзился в наездника. Оба рухнули на землю одновременно. Хватило беглого взгляда чтобы понять, что рана смертельная. Болт пробил шею солдата насквозь, на камне мостовой мощными толчками выплескивались потоки крови. Только чудом и невероятным усилием воли удалось удержаться от немедленного ответного удара. Но Аля понимала, когда есть место безрассудству, а когда лучше не поддаваться эмоциям. Уходим. Кожаные сапожки ударили в круп, лошадь скокнула и пошла резвым галопом. Ничего не говоря, Воины последовали за хозяйкой, оставляя на улице умирающего товарища. Ему уже не помочь. Позади раздавался разочарованный рёв паладина. Гигант тряс молотом и кричал что-то оскорбительное вслед ускакавшему отряду. Они свернули несколько раз и пересекли целый квартал, когда Витольд опять закричал: "Справа!" Здание впереди лопнуло, как спелая дыня. По ушам ударила звуковой волной. Каменные обломки разлетелись в разные стороны. разя случайных свидетелей не хуже выпущенных стрел. Конь подали ей, заржал и поднялся на дыбы. Ей хватило с норовки соскользнуть вниз, прежде чем животное рухнуло на землю и забилось в предсмертной агонии. «Госпожа, вы в порядке?» Первым к ней подскочил Витольд. «Да, помоги встать». Опираясь на руку гвардейца, она поднялась. На улице разгром. Развалины дома затянуло облаком пыли и дыма. На земле лежало несколько тел. Надо уходить. Витольд настойчиво подталкивал её к своему коню, торопясь покинуть небезопасное место. Возна. Сзади послышался торопливый топот. Плотными порядками по дороге бежали солдаты, одетые в красное и чёрное. Орденцы не отказались от погони, преследуя беглецсов с упорством охотничьих гончих. Быстро бегают, удивился один из воинов. Это аура паладина, хмуро откликнулся Алия. Даёт запас сил и выносливости. Сам благословенный воитель двигался позади бегущей колонны. Большой вес доспехов не позволял бежать слишком быстро. Достигнув рога, мечи на ходу перестроились, формируя плотную наступательную колонну. Грохнули, опуская щиты, между ними мелькнули наконечники выставленных клинков. Оценив положение, Колдуня скрипнул зубами. Единственный путь для отступления изобиловал разбросанными осколками разрушенного ранее здания. Пройти пешком можно Но проехать вряд ли получится. Тем более галопом. Лошади попросту переломают все ноги. Не уйти, придётся принимать бой, как бы этого ни хотелось. Иначе их перебьют ударами в спину. Витоль тоже правильно оценил ситуацию. Заскрежетали тяжёлые полуторные мечи, извлекаемые из плотных кожаных ножен. Жидкая цепь из девяти двоигарцев построилась напротив врага в мгновение ока. Ален осталась стоять позади готовая прикрывать своих магов. Хурра! Проревели орденцы и сделали шаг вперёд. Стена щитов передвинулась в едином ритме, плавно, не нарушая порядка. Отличная выучка. Фанатичные ублюдки всегда славились своими образцовыми тренировками до изнеможения. Кое-кто из сорока трёх семей даже говорил, что некоторые приёмы обучения воинского мастерства стоит перенять у цепных псов конклава первосвященников. Ну, а ле ровная шеренга вражеских солдат в данный момент вызывала лишь раздражение. Твари, с чувством выдохнула она. Колдуня провела рукой, словно зачерпывая из воздуха невидимую субстанцию, подержала её на открытой ладони, поводя другой рукой сверху, а затем бросила в строй орденцев. Белёсый шарик в полёте обратился в мерцающую сферу. исходящую бледным сиянием тусклого миниатюрного солнца. Холодный мертвый свет не грел, а обжигал стылым морозом. В строю солдат образовалась широкая просека, по земле покатились визжащие и изувеченные тела. «Отправляйтесь к своему кровожадному богу, ублюдки!» С ненавистью выдохнула Алия, с удовольствием наблюдая, как десяток врагов корчатся на мостовой, размахивая обожженными конечностями. Броня не помогла. Заступничество покровителя не случилось, смертные оказались обычными смертными. Слабая человеческая плоть не смогла оказать достойного сопротивления тёмным чарам. Над улицей разнёсся заливистый смех. Дуигарская, видимо, приподнялась на цыпочки, вытягивая руки над головой, между тонких ладоней загоралось новое солнце. Орденцы неосознанно освободили шаг. Такие ещё совсем недавно уверенные, они вдруг поняли, насколько хрупки их тела. Растерянностью молниеносно воспользовались гвардейцы дома Дессарён. Витольд прыгнул вперёд, увлекая за собой и жидкий строй из девятки бойцов. Началась резня. Неожиданные стремительные атаки, ошеломлённые магическим ударом, мечи подолись назад, с каждой секундой теряя всё больше людей. Закалённые в боях доигарцы действовали решительно и беспощадно, уничтожая противника быстрыми и точными ударами. На мгновение показалось, что ещё немного и противник обратится в бегство, настолько мощным оказался напор. Однако в какой-то миг Ворак сумел образумиться и взять себя в руки. Отступление прекратилось, разгрома не произошло. Ширенга красно-чёрных сомкнулась, вновь став монолитом. А затем в бой вступил подоспевший паладин. Во славу Авирала взревел могучий воин, вздымая над головой огромный молот. в последнюю секунду Витольд успел увернуться. Молот ударил по мощёной мостовой, каменные плиты брызнули крошкой смертниц частицам. Зарал святой воитель, делая новый замах. Командир личной стражи Алеи не растерялся, последовал быстрый шаг вперёд. Он в тёмных доспехах ловко поднырнул под руку противника, перебросил меч из правой руки в левую, одновременно выхватывая кинжал и нанёс единственный удар. ото в точно в сочленение неопластин Багрова золотых доспехов а затем так же быстро отступил назад огромная фигура орденса замерла мощные руки всё так же удерживали над головой вскинутый молот но в глазах растекалась растерянность перерастающая в осознание поражения ладин слишком поддался ярости позволил ей завладеть разумом и потерял бдительность ни надолго всего на мгновение Но сопернику хватило с лихвой. Открылся, слишком высоко поднял руки, и гвардеец сполна сумел воспользоваться преимуществом. Сочленение доспехов, куда пришелся удар, находилось не где-нибудь, а под мышкой святого воителя. Клинок дотянулся до сердца и вышел, оставив внутри маленький кусочек обломанного кончика. Фигура в сверкающей броне пошатнулась и медленно завалилась назад. Раздался грохот металла. Солдаты оцепенели, не веря в гибель своего предводителя. Как и в прошлый раз, дуигарцы не стали дожидаться, пока противник придет в себя. Молча бросились в атаку, и началась новая резня. На этот раз орденцы не сумели оказать достойного сопротивления, слишком ошарашенные смертью своего командира. Через несколько минут все было кончено. Святоши в панике бежали, оставив на земле треть разгромленного отряда. Потери гвардейцев составили два легко раненых. трусливые выродки. Витольд сплюнул, небрежно вытирая клинок от липкой крови. "Они не ожидали, что ты убьёшь паладина одним ударом", ответила Алия, внимательно глядя на воина. "Честно говоря, я и сама не ожидала от тебя такого сумасбродства. Ты хоть представляешь, что бы с тобой сделал этот мордоворот, если бы ты промахнулся?" Витольд пожал плечами. "Но ведь не промахнулся. Да и какой у нас оставался выбор?" Если позволить этому кабану махать своей дубиной, то он нас за считанные секунды бы перебил. Я бы достала его, — буркнула Алия, но, довольная сомнением собственных воинов в возможности хозяйки расправиться с одним из благословенных воителей. — Вам нужно беречь силы. Кто знает, что нас ждет впереди? — невозмутимо проронил Витольд. Помедлив, колдунья резко кивнула, принимая объяснение. Силы ей и впрямь могли еще пригодиться. идём. Они двинулись по разгромленной улице Виделошидей под Устьцы. Некоторое расстояние удалось пройти без происшествий, пока на следующем перекрёстке не наткнулись на какое-то оживление. На земле лежал труп, рядом толпилась группа солдат в уже знакомой расцветке. Сколько этих ублюдков уже проникло в город? Одного горожанина удерживали под руки, допрос вёл ещё один по ладин. Госпожа, посмотрите на тело. Вам не кажется, оно знакомым? Витольд указал на мертвеца, рядом с которым стояли орденцы. Аля пригляделась и скрипнула зубами. Она моментально опознала убитого. Проклятый мальчишка, вместо того, чтобы забиться в самую глубокую дыру, вздумал шляться по улицам осаждённого города, за что и поплатился жизнью. Нам нельзя отдавать его святошам, разъяренно прошептала Аля. Витольд, понимающий, качнул головой. И медленно потянул меч из ножен. Его примеру последовали остальные гвардейцы. Они не успели ничего сделать. Внезапно тело мертвеца окутало нестерпимое белое сияние. Люди инстинктивно прикрыли глаза, спасаясь от слепоты. Когда тёмные пятна перестали прыгать перед глазами, перед поражёнными орденцами открылась удивительная картина. Только что мёртвая мальчишка стоял перед паладином, касаясь краснозолотистой хлад худой рукой. В следующий миг Фигура святого воителя задрожала. Могучая броня начала осыпаться ворохом пепельных листьев, словно обнажая сбросившую листву поздней осеннюю дерево. Начались трансформации. Высокий мужчина стал стремительно изменяться, становясь с каждым вздохом всё стройнее. Решительное лицо с квадратным волевым подбородком вытягивалось, покрываясь морщинами. Иссиня-чёрные волосы сидели и удлинялись. Появилась тонкая бородка, торчащая клинышком. Частички доспехов подверглись радикальным изменениям. Металл испарился. Из него вырастала ткань темно-синего балахона, расписанного непонятными письменами. Это что? Витольд от удивления открыл рот. Аня ошалела, потрясла головой, не веря собственным глазам. На перекрестке стоял алхимик, которого все считали давно погибшим. Пауль Гренвер лично и во плоти.